Глава 14. Добраться живым. «Смотрите!» – закричал шофер помощнику президента, высунув руку из окна автомобиля и указывая на диковинный огненный шар, вдруг расцветший в небе. «Какой кошмар! Ведь это тот самый самолет, на который мы опоздали! Вы видели, как они столкнулись? Как будто какой-то невидимый великан схватил один самолет в одну руку, а другой в другую и ударил их лоб в лоб!» Огненный шар померк, окутавшись черным дымом, и из него стали вываливаться обгоревшие обломки. — Как ты сказал? — переспросил помощник президента. — Невидимый великан? — Что ж, возможно, ты и прав. Закажи мне билет на следующий рейс, но только на свое имя, не на мое. Я обязательно должен добраться до Джона Хэкера, По возможности, живым».